Глава 10. Кальян забурлил, Сулейман первый надолго задержал дыхание, а потом выпустил под потолок густую струю дыма. Сидящий напротив него на мягкой красной подушке генерал Махмуд терпеливо ждал ответа императора. — Нет, — наконец произнес владыка Османской империи, — воздушный транспорт на этом этапе операции больше не используем. Потом, когда войска приблизятся к Савино, выберем момент и перебросим на тарелках все, что нужно. Пока передвигаемся только по земле. И чтобы избежать бомбардировок, обязательно по областям с дикими кристаллами. Ночевки тоже. Незначительные потери из-за монстров допустимы. Будет исполнено Сулейман-бей. Куда направить воздушный транспорт? Пусть летают вдоль всей границы соприкосновения. Где нужно, пусть проводят бомбардировки. Наши южные и восточные соседи не должны знать, что основные войска отведены. Вернемся к ним через два месяца. — Будет исполнено. — генерал низко склонил голову. — А можно вопрос, Лиман Бей? — Слушаю. — А почему мы в последнее время встречаемся здесь, а не в дворце? — Владык Османской империи снова выпустил струю дыма и некоторое время наблюдал, как он медленно рассеивается под потолком главного зала одной из его загородных резиденций. «Мой отец говорил, если не знаешь, на что способен враг, думаешь, что он способен на все. Этот русский князь Акулов обладает неизвестными нам возможностями, и я изначально допустил, что он может следить за мной». Теперь же почти в этом уверен. — Почему, Слиман Бей? — Поступили новые, очень интересные данные. Император задумчиво погладил густую черную бороду. В основном они касаются его сильных сторон. И они впечатляют. Слиман первый замолчал. Но Махмуд не просто так занимал свой пост. Возможно, он был единственным человеком, кто мог без страха озвучить даже самые тяжелые мысли. «Сулейман Бей, все это особенно с учетом военного переворота в Пермской империи, указывает на то, что наши потери могут быть неприемлемыми, и это ослабит наши позиции на других фронтах. Может, нам стоит рассмотреть вероятность мирных переговоров с князем Акуловым?» «Теперь точно нет», — в бороде императора блеснули белые зубы. «Новые данные, кроме информации о нем, еще сообщают» что совсем скоро Акулова ждут большие неприятности. — А эти данные надежные, Сулейман Бей? — Вот и проверим. И если да, все будет намного проще, чем мы рассчитывали. — Выводи войска из Измаила. — Будет исполнено, Сулейман Бей. Генерал вскочил и, низко поклонившись, выбежал из комнаты. — Мир изменился. Скоро я разобью османские и европейские войска — «И вплотную займусь дикими землями. Нижегородской и Пермской империи заключат союз и будут быстро расширяться. Любые формирования, зарабатывающие на убийство, грабеже и незаконной торговле, будут уничтожены или вынуждены уйти в тайгу». Я сделал паузу и обвел взглядом сидящих передо мной двадцать человек. Всех, кроме главы достойных потомков, я видел в первый раз, и именно Сергей Сергеевич помог мне отобрать самых адекватных из лидеров «Монолита» и союзных ему кланов. Но, разумеется, только на адекватность я рассчитывать не собирался. Именно поэтому сейчас мы находились в Сабино, и я уже полчаса активно обрабатывал гостей сразу двумя кристаллами. «У вас есть шанс занять достойное место в новом миропорядке». «Стать нейтральными ликвидаторами, получить почет и уважение». «Или...» — мой голос стал угрожающим. «Продолжить идти по неверному пути и закончить так, как глыбы и остальные». «И закончить очень быстро. Вопросы есть. Вопросов не было». «Тогда свободны. Вас отвезут назад. Сергей Сергеевич, задержитесь на минутку». Сталкеры поспешили покинуть школьный класс в которой мы проводили встречу, а глава достойных потомков подошел ко мне. — Слушаю, Дмитрий Николаевич. — Сергей Сергеевич, я серьезно посмотрел сталкеру в глаза. В первую очередь то, что я сказал, относится к вам. Я очень рассчитываю, что вы не повторите прошлых ошибок и сделаете все, чтобы проконтролировать остальных. — Я слушал вас очень внимательно, Дмитрий Николаевич, — кивнул сталкер. — И благодарен за предоставленный шанс. — Я не подведу вас. Сегодня же ночью мы выдвинемся в Уфу, и скоро город присоединится к вашей империи. Тогда до свидания. Всего доброго, ваше ячество. Сталкер резко развернулся и быстрым шагом вышел, а я посмотрел на часы. — Одиннадцать утра. Двадцать два часа, как улетел Свят. Если бы все прошло хорошо, он вернулся бы два часа назад. — Пока еще рано паниковать, — заметил Гензо. — Те могли потеряться в конце маршрута. Упасть в труднодоступном месте, да и мало ли, что еще случилось. Вот именно. Мало ли, что еще. Но в любом случае у меня есть еще два часа. Самое время отвлечься и заняться приятными вещами. За последние два дня сразу два кристалла достигли шестидесятого уровня красной и иллюзии. О'кей, рассказывай». «А ты вообще, что ли, обленился?» — проворчала появившаяся прямо на столе учителя туманная Леса. — Сам не можешь? — Я на слух лучше воспринимаю, — хмыкнул я. — А мне кажется, ты уже привыкаешь, что за тебя все слуги делают. — Вообще-то у меня нет слуг. — Ладно, не томи, есть что интересное. — По большей части все стандартно ваше зажравшееся сиятельство, — издевательским тоном проговорила Акая. Радиус действия 6 километров, то есть накрывает приличное количество деревень на той стороне реки. Общая сила кристалла и моя выросли еще на 20%. Количество людей ядра для усиленной магической прокачки увеличилось до 60 человек. Теперь за сутки ты можешь быстро взломать троих. Из нового только одна пассивная способность – название «Дружный коллектив». Если своими словами, то люди, которые долгое время работают, живут вместе и, в принципе, плотно взаимодействуют в зоне действия кристалла, получают бонусы, если находятся рядом. Причем бонусы самые разные. Они физически и магически быстрее прогрессируют. Присутствие друга рядом повышает мотивацию и боевой дух. Тут еще написано, что на высоких уровнях развития способностей они будут чуть ли не мысли друг друга читать. И улавливать желание? Но это не скоро. А найти пропавшего человека смогут с интересом, спросил я. Не знаю, Дим, точно не в ближайшее время. Акай улеглась на стол и свесила хвост вниз. В общем, мы все делаем правильно, и не зря даже все тренировки проводим внутри области действия кристалла. Хорошо, Гензо, у тебя есть что-то интересное? Я не Акай. Если было бы, я бы тебе еще вчера сказал. — грустно отозвал сохранитель. — Похоже, тот, кто все это придумал, посчитал, что я и так слишком хорош и новых способностей не дал. Просто общая сила и мой личный резерв, маны, увеличились. — Да, ты действительно и так силен. Я подбегнул, приунывший, сидящий на краю школьной доски феи. — Эбби, как твой прогресс? — Ну, у меня шестидесятого еще нет. Демонесса появилась, сидя на соседней партии. Разрез ее черного платья демонстрировал длинные ножки, которые она закинула одна на другую. В целом растет. Тренируемся вместе с Анной Николаевной. Вот у нее прогресс фантастический. Вы бы зашли к ней. Она уже может создавать копии людей, которые, если не сильно их расспрашивать, вполне себе получаются как настоящие. Это можно использовать в том числе в диверсионных мероприятиях. Да. Может, сейчас и зайду. Сейчас не получится, она в лагере рядом с Тамбовом. А, ну, я, может, и туда доберусь, если не понадобится срочно улетать. Ладно, куром, с тобой мы недавно общались. Как там у тебя на военной базе прошло? — Я же говорил, — меланхолично произнес хранитель кристалла тьмы, появляясь на коленях Уэби. Цель ликвидирована. Это понятно, я имею в виду детали. Да нет деталей. Я высосал из него энергию и убил. Ясно. Я откинулся на стуле и задумался. Вообще Куро был по-своему уникальный. Он не привязывался к конкретному месту, и его раз в сутки можно было двигать к любому кристаллу тьмы под моим контролем. Вот только сам он качался медленно и не сказать, что обладал какими-то уникальными способностями. — Просто предполагается, что я работаю в одном месте долго. — Как мне показалось, немного обиженно, проворчал хранитель. — Кто ж виноват, что ты так быстро врагов убиваешь? Там кристаллы сильно вырасти не успевают, и моя сила ограничена, да и качаюсь я медленнее других. А я без претензий развел руки я. Просто думаю, как тебе эффективнее использовать. Эффективнее посадить кристалл под дворец Сулеймана. Я хотя бы шпионить смогу круглосуточно. Ну а со временем может и убить его, если он не очень сильный. Да боюсь, что сильный. Но, пожалуй, это действительно лучший вариант. По предварительным прикидкам, ликвидировать голову Османской империи я буду не раньше, чем через месяц. Кристалл как раз вырастет. Благо, он не излучает ничего, и если аккуратненько зарыть его поглубже, никто никогда не найдет. Шпионаж и в нужный момент ослабления охраны точно лишними не будут. Тем более, сколько я гензоне посылаю, считанные разы заставал хозяина дома. И почти всегда или спящим, или ведущим неинтересные разговоры. Нужна слежка нон-стопом. «Значит, нужно слетать, причем можно хоть завтра, если...» Я посмотрел на часы. «Половина первого, еще полчаса». Ровно в час дня я стоял на крыше башни. «Сигнала нет», — сообщил следящий за одним из экранов гвардейц. «Свят знает, что мы ждем его не позже 13.00», — констатировал факт Влад. «Если бы проблема была решаема...» но требовались дополнительные ресурсы или время, Свят прислал бы кого-то на доске. Раз никто не прилетел, значит, случилось что-то серьезное. Дадим ему еще полчаса, и я вылетаю. Не лететь с вами? Нет, надо, чтобы кто-то с продвинутыми способностями остался здесь, на всякий случай. Возьму Костю с Ольгой и Колю в качестве пилота. Надо экипироваться по полной. «Велика вероятность боевого столкновения с силами, способными сбить ДДР?» «Нет. Я тоже полечу по форме Д-3. Там, возможно, что-то серьезное, и лучше заранее не светить наши возможности. Может, все-таки полноценную ударную группу возьмете человек сто?» «Придется их прикрывать и защищать. Это сильно меня ограничит. А если там хранитель вроде Великого Луна, то ударная группа не поможет». Четверых на одной ДДР более чем достаточно. Ладно, пойду собираться. Предупреди остальных. Есть. Я спустился на лифт и поспешил в усадьбу, но едва открыл дверь, как меня окликнули. — Ваше седчество. Катя стояла рядом с обеденным столом, и по ее взгляду стало понятно, что настроение у нее так себе. — Да, Катюш? — Его сбили? — Хм. А как же секретность? — Ей мило, — сказала, — сообщил Гензон. Она присутствовала при разговоре свято с Владом перед тем, как он улетел. — Не знаю, Катюш. Я подошел к девушке. Если он не вернется, через двадцать минут я вылетаю за ним. — Дмитрий Николаевич... — голос помощницы дрогнул, и она опустила глаза. — Есть шансы, что он жив? — Да, конечно. Я рассмеялся и взял ее за плечи. Это же свет. Я скорее поверю, что он просто взял слишком много пленных. Они все не поместились на доске, вот и ждет, пока я прилечу. — Правда? Катя подняла голову, и я увидел слезинки в уголках голубых глаз. — Конечно, правда. Он, вероятно, второй по силе маг на планете после меня. С ним все хорошо. — Привезите его, пожалуйста. — Да привезу. Я обнял девушку, а потом показал на часы. — Вылет через восемнадцать минут... Со мной Костя, Оля и Коля. Все будет хорошо. Пойду собираться. — Хорошо. Катя сглотнула и медленно опустилась в кресло. Сохраняя улыбку на лице, я вошел в комнату и наткнулся на Милу. — Я лечу с тобой, — сходу заявила она, перегораживая мне дорогу. — Нет, милая, теперь я взял за плечи ее. Мне гораздо проще одному. — Там может понадобиться лекарь. — Оля лекарь. — Я сильнее? Зато она профессиональный боец и ликвидатор, и мне не придется думать о том, как ее защитить. Я прижал девушку к себе. Да что вы так паникуете все? Простой рабочий момент. Две доски пропали в другой части мира. Это не просто рабочий момент. А что, если их затянуло другое озеро? Есть приказ не летать над крупными городами. Я отстранился и погладил девушку по щеке. Любимая, все со мной будет хорошо. И с ребятами тоже. Максимум через двое суток я буду здесь. — Почему двое-то? — Потому что нужно будет решить ту проблему, которая задержала ребят. Мы будем со штабом на связи через Гинзо. И если что, за нами сразу же вылетит флот. Все, мне пора собираться. Стой! Девушка крепко прижалась ко мне и впилась в губы. — Но как я могу не вернуться? — улыбнулся я, когда через минуту нехотя отстранился. Ведь тогда я не получу твой поцелуй снова. — Когда вернешься, получишь больше, — зеленые глаза мило сверкнули. — А не вернешься, не получишь ничего. Девушка выскочила из комнаты и хлопнула дверью. — Проследите на всякий случай, чтобы она не выкинула чего-нибудь. — Конечно, Дим, — кивнула, появляясь на кровати Акая. — И ты это, давай действительно поосторожней. — Ну, хоть ты не начинай, — рассмеялся я и принялся собирать рюкзак. Аж с ячества прошу руку сюда. Стоящий рядом со входом во дворе стражник показал на большой покрытый зелеными сияющими рунами куб с отверстием в боку. Князь Матвей Григорьевич Толстой далеко не первый раз проходил процедуру идентификации и без вопросов засунул руку в куб. Все в порядке, проходите. Высокие двери медленно отворились, а князь повернулся к своему спутнику. Пойдемте, Алексей. Немного горбящийся мужчина лет пятидесяти явно впервые находился здесь и заметно нервничал. «Не бойтесь, император не кусается, а за такие открытия, которые вы сделали, и вовсе хорошо награждает». «Да, конечно». Мужчина, наконец, собрался с силами и вошел в святая святых Нижегородской империи. Пока визитеры шли по коридорам и поднимались по лестницам, он смотрел только себе под ноги и старался не обращать внимания, на попадающие в поле зрения военные ботинки. — Вот и пришли! — Матвей Григорьевич положил руку на плечо спутнику и указал на белые двери с золотыми ручками. — Вас ждут! Один из стражей распахнул створки, а пара посетителей в сопровождении четырех охранников вошли в просторный кабинет. Ярослав Евгеньевич Орлов сидел за большим деревянным столом, а справа от него стоял и не сводил с гостей внимательного взгляда, Михаил Ильич Рысев. «Добрый вечер, ваше императорское величество!» Князь Толстой встал в трех метрах от стола и низко поклонился. «Прошу прощения за столь поздний визит, но дело чрезвычайно важное. Это я уже понял. И мы с Михаилом Ильичем ждем подробностей». Ярослав Евгеньевич откинулся в кресле и сцепил руки на животе. «Вот этого человека зовут Алексей Игнатьев». Матвей Григорьевич указал на сопровождающего его сгорбленного человека. «Он интуит и владеет новым типом магии. Он позволяет создавать иллюзии. Я думаю, что с помощью нее Акулов умеет делать свои доски невидимыми. Алексей, прошу вас». Мужчина испуганно огляделся, а, увидев монарха, снова опустил глаза. «Не бойтесь, Алексей!» Ярослав Евгеньевич улыбнулся. «Подходите, продемонстрируйте нам свои способности». «Сослушаюсь, ваше императорское величество», — промямнил мужик и сделал несколько шагов вперед. «Ну уже, снова подбодрил его монарх. «Я только недавно ее почувствовал. Можно?» «Да можно, можно». «А ну, стой!» — вдруг закричал Рысев, и его рука стала подниматься. Но было поздно. В комнате будто выключили свет а когда включили вновь бездыханные тела Михаила Ильича и четырех телохранителей, лежали на полу кабинета, а сам монарх безжизненными глазами смотрел в потолок. — Вот и все, братан! Заикание вдруг пропало из речи Алексея, и он перестал горбиться. — А люди в окошках? — выдавил князь Толстой и указал на стену, где, как он знал, должны были прятаться еще не меньше десяти телохранителей. «В таком же печальном виде!» — усмехнулся командир отряда Альфа и, выкинув тело императора из кресла, занял его место. Матвей Григорьевич вздрогнул, как и минуту назад. На него снова смотрел Ярослав Евгеньевич Орлов. «Братан, я думал, ты крепче!» — лжеимператор рассмеялся. «Соберись, у нас куча дел!» Командир Альфа достал из рюкзака большую черную переливающуюся сферу, подрузил ее на стол и положил на нее ладони. Не прошло и двух минут, как тела погибших будто растворились, а князь Толстой почувствовал, что его внешность меняется, и он превращается в Михаила Ильича Рысева. — Финальный аккорд! — гордый вытер пот со лба и закрыл глаза. — Что тебе в своем старом озере не сиделось? — подумал Матвей Григорьевич, увидев, как перед столом появился он сам сгорбившиеся Алексей и четыре телохранителя императора. — Нам предстоит долгая ночь, братан. Командир Альфы недобро улыбнулся. — Но радуйся, к утру дворец будет полностью наш.